Глава 26. Об испытании объявили на всю Дагнару. Я ведь потребовала, чтобы сделали именно так. А еще гласили имена тех министров, кто настаивал на этом. Умру я или нет, еще неизвестно. А вот от них и их челяди уже начали шарахаться на улицах. Прибыли и соседи. Не всякий раз увидишь второе восхождение. Жаль, только никто не мог растолковать мне, что это такое. Королевская лестница. Я знала ли, что во время коронации наследник престола должен зайти по ней в полном облачении и только. Думала еще, Клав же это тяжело. Лестница такая длинная. Но Дагна и Лора как-то справилась, пускай даже была слаба после болезни. Наверное, законным наследникам это сделать проще. И еще, Когда Ода привел меня в охотничий домик, а я разглядела вдалеке лестницу, он велел мне не смотреть туда. Дескать, мне там делать нечего. «Ох, как же он ошибался!» «Не знаю я, что это такое!» Жалобно ответил Данкир, которого я засыпала вопросами. «Лестница, вот и все. Согласно легендам, сама богиня спустилась по ней в Дагнару и что-то там сотворила. То ли жизнь, то ли наоборот. Потом вернулась домой, а несколько ступеней остались. Ими и испытывают будущих монархов. «Несколько?» Я прищурилась на сияющую вдалеке лестницу. «Их там не меньше тысячи. Неужели не видите?» Данкир присмотрелся и покачал головой. «По-моему, обычная лестница между площадью и храмом богини на холме. Другим храмом, не тем, где вы уже бывали. В этот входят только перед кранацией, добавил он. «Что? Даже пыль со статуей богини не смахивают?» — вырвалось у меня. «Нет, там есть служительницы. Я имел в виду, никто другой туда без нужды не входит. А как они туда попадают? По другой лестнице обычный, проворчал Данкир. Она позади, и вашим Свицким придется карабкаться по ней. И мне тоже, мало ли. А если вы сейчас подумали о том, чтобы замаскировать какую-нибудь девицу и отправить ее на испытание, а самой подняться в толпе дам, и чтобы я как-нибудь подколдовал... Син, что вы такое говорите? Это не я придумал. Это канцлер спрашивал. Этого следовало ожидать, вздохнула я. Действительно, Ода не мог не проверить все возможности, но... Не выйдет? Нет. «Может, мэтр Олен справился бы, но тоже сомневаюсь». «Это ж такое на человеку не по зубам», — серьезно ответил Данкир. «Ясно». Словом, подытожил он, «лестница довольно длинная, но вряд ли длиннее то, что у главного храма». «Вот как?» «Да, вот еще». Я наблюдал, как это было с Эвой. Она медленно-медленно поднималась, останавливалась на каждой ступени и возносила молитву. Потом двигалась дальше». Это заняло около часа, и все это время люди стояли молча, смотрели. Почему так вышло, не понимаю. А Кэви меня тогда, сами понимаете, не подпускали, не то я расспросил бы. Я пытался выискать следы чар, но ничего не обнаружил. Можно было бы подойти поближе, узнал бы больше. «А почему нельзя? Не получается?» — был ответ. «Как отворачивает что-то. А в других странах есть нечто подобное?» Да, в Лориде, но там не лестница, а озеро. Нырнул, вынырнул живым, вот тебе и корона. А в Эссене какой-то провал в земле. Но они не особенно об этом распространяются. И не использовали его уже очень давно. самой смены династии. Видимо, опасаются, что новых правителей этот... Хм, артефакт не примет как настоящих. Я умолкла. Значит, и тут магия. Причем такая, что Данкир не может ее распознать. Следовательно она завязана на кровь. Я не прямой потомок королевской династии, но достаточно близкий родственник, потому и вижу эту лестницу во всей ее красе и длине, а Данкир, пускай он маг, только часть её. Интересно, мэтр Ален различал больше или нет? — Чего ждать там? — сказал вдруг он, кивнув на лестницу. — Понятия не имею, но дам подсказку. — Ну же, вы можете выбрать спутника. Только одного и безоружного почему так, не знаю. Может, предполагается, что по пути ждут опасности, с которыми нужно справиться голыми руками?» «Как это обнадеживает, пробормотала я. «Да уж, предки были большие затейники». «Ну и...» «Вы же догадываетесь, кого взяла с собой Эва?» «Я, пожалуй, не стану менять коней на переправе». «Так и знал, что вы это скажете». Данкир едва заметно улыбнулся. «Какая вы все таки «Какая?» «Смелая». «И сильная». Вот так идти на верную смерть. Я страшная трусиха, Данкир, — ответила я. Ни капли я не сильная. Если бы вы не сказали, что можно взять с собой кого-то, я бы, наверное, всю ночь перед испытанием ревела в подушку. Это не страшно. Издалека опухшие веки не видны, — утешил он. А за то, что не выбрали в спутнике меня, нижайшая моя благодарность. Не то чтобы я отказался посмотреть на лестницу, так сказать, изнутри, но... Знаете. Тут графиня Тари представила ко двору такую милую племянницу кого-то из своих бывших мужей. Вы не заметили, наверное? А я еще как. Я ведь еще не женат. Словом, да замолчите же вы, Данкир, — сказала я, поймала его за воротник, заставив пригнуться и поцеловала в щеку. Прощайте. — Прощайте, Ява, тихо ответил он. В начале церемонии страшно не было. К собравшейся толпе я уже привыкла, к её молчанию тоже. Не иначе люди ожидали, что на этот раз выгинет королева, поэтому прикусили языки. Или понимали. Раз меня вынуждают второй раз подняться по лестнице и подтвердить право на корону, то дело неладно. И что может случиться? Хорошо, если просто на троне окажется другой человек. А если налоги поднимут? Или война будет? Предварительный ритуал был древним и, к счастью, коротким. Всего несколько вопросов. Ты такая-то... Желаешь подняться по ступеням к дому богини добровольно? Кому позволяешь пойти с собой?» «Герцогу Мейнарду», — ответила я. «Я не знаю человека, вернее него». Он молча встал за моей спиной. Жаль, я не догадалась спросить Данкира, что случается со спутниками самозванцев. Наверное, они тоже погибают. Но, возможно, для оды химилица это было лучшим выходом из возможных. «Королевская лестница сияла перед нами». Я протянула Ода руку, как было сказано, и сделала первый шаг наверх. Первые несколько десятков ступеней дались довольно легко. Признаюсь, мои дамы жульничали. Платье на мне было совершенно невесомое. Ну, хорошо, не совсем. все таки на дворе стояло осень и не жаркое лето, но намного легче тех, в которых мне приходилось показываться при дворе. Жаль, нельзя было избавиться от корсета, но и его затянули не так туго, как обычно. Понимали, что не выйдет ничего хорошего если я не смогу дышать полной грудью во время восхождения. Только вот шлейф мешал. И, заметив это, Ода поднял его и перекинул через руку. Может, не совсем прилично. Но даже если кто-нибудь разглядит мои нижние юбки, я не расстроюсь. В конце концов, я их уже демонстрировала в день покушения. «Мы всю ночь будем подниматься», — сказала я, чтобы не молчать. Снаружи нас не должны были слышать. Все, кого я спрашивала, уверяли что с лестницы не доносится ни звука. Вам лучше знать». «Почему?» «Потому что я всего лишь спутник», — ответил Ода. «Я не вижу, где заканчивается лестница. Просто иду за вами». «Вот как». «И время здесь течет иначе. В Прошлый раз мне казалось, что прошла вечность. А оказалось, что снаружи миновало не более часа». «Верно, Данкер так и сказал». «А что же ваши знаменитые часы?» «Неужели вы не засекли время?» Засек, конечно же». Вот только они здесь не идут. Можете убедиться сами. Ода показал мне циферблат. Стрелки действительно замерли, но мне казалось, будто они подрагивают, в любой момент готовые сорваться с места. Так, звонко щелкнула крышка часов, и я поднялась еще на несколько ступеней. Наверное, сейчас мы были на высоте примерно пяти этажей. Выше мне никогда бывать не приходилось, поэтому, точнее, я определить не могла внизу разливалось человеческое море вся площадь у холма была заполнена и конечно же все фонари деревья карнизы и окрестные крыши тоже были облеплены людьми не только мальчишками и девчонками а и вполне взрослыми солидными даже горожанами я их понимала не всякий раз такое увидишь и если честно очень бы хотела поменяться местами с кем нибудь на коньке крыши или даже на ненадежные макушке дерева «Не торопитесь», — негромко произнес Ода. «Не то растратите силы в самом начале пути. Если вы говорите, что лестница очень длинная, лучше не спешить. Останавливаться ненадолго не возбраняется. Во всяком случае, Эва отдыхала каждые несколько минут. Она была еще не вполне здорова». «Данкир сказал, она останавливалась чуть не на каждой ступени и возносила молитву. Вспомнила я». «Значит, и правда, снаружи все это выглядит совершенно иначе. Спасибо, не надо отбиваться от каких-нибудь чудовищ. Но вдруг мужчинам приходится, да еще голыми руками. Иначе откуда условия про отсутствие оружия? И ведь не спросишь, ни у кого. Хотя никто не помнит подробности восхождения», — предвосхитил мой вопрос Ода. «Или, возможно, не желает о них вспоминать. В любом случае, в хрониках нет никаких упоминаний о деталях. Я искал тщательно». Можете мне поверить. Наверное, он перерыл все архивы и довел ученых-мужей до бешенства, лишь бы отыскать то, что могло бы помочь Дагне и в Лоре справиться с испытанием. И раз уж ничего не нашел, то этого либо вовсе не существовало, либо оно спрятано настолько надежно, что даже Ода не под силу доискаться. А ведь тогда ему еще помогал матер Олен, и раз уж он ничего не нашел, или не пожелал разглашать колдовские тайны. «Вот что странно», — снова нарушил молчание Ода. «В прошлый раз лестница была очень крутой. Конечно, будь Эва здорова, она взбежала бы по ней, даже не запыхавшись, но каждая ступенька давалась ей очень тяжело. И мне тоже, что вовсе удивительно. Я намного выше и сильнее, поэтому не должен был замечать такой ерунды. И если вы скажете, что я засиделся в кабинете и не собиралась, только вы не закончили». «Теперь-то лестница какая, по вашим ощущениям?» «Пологая. И, по-моему, винтовая. Во всяком случае, мы повернули уже раза три, никак не меньше, вы не заметили?» «Нет», — удивленно ответила я. «Она разве что немного извивается, как лента, если ее бросить на пол. В самом начале, да, показалось, что она круче, чем дворцовая, или та другая храмовая, а теперь вроде бы стала обычной. И я просто не вижу, где она заканчивается» как будто упираются в небо, а там уже ничего не разглядеть. Луна, звезды, ступени тоже сияют. Жаль, вы не видите, очень красиво. И внизу тоже, целое море огней. Наверное, с самой высоты будет видно всю столицу, как думаете? Возможно. Ода посмотрел под ноги, но сияние явно не заметил. Пробормотал едва слышно. Ну что ж, оценим вид сверху, если доберемся. «Короткая лестница с крутыми ступенями», — мелькнула в голове. «Как... как жизнь Эвы?» «А моя тогда на что же похожа?» «Ода, говорит, закрученным винтом». «И в самом деле, разве не дала она крутой поворот?» «Но я-то вижу совсем иное». «Ах, хватит рассуждать. Иди вперед. «Только не думать о дурном никак не получалось», — и я сказала. «Как странно. Мы уже должны были оказаться далеко от площади» она все равно под ногами. «Магия», — оборонил Ода. «Чрезвычайно полезна и чрезвычайно опасна. И я не доверяю тем, кто ей владеет. Только не нужно устраивать гонение на магов, очень вас прошу. Тот же Данкир, вполне хороший человек и вообще». «Что вообще? Он вам нравится?» «Ода, я вас в тот раз не очень больно ударила». Кротко осведомилась я, и он вдруг засмеялся. «Впервые на моей памяти». «Что забавного я сказала?» — Ничего. Вы сами делаетесь очень забавной, когда злитесь, потому что не умеете. — Злиться не умею? — Ну да. Я это сразу заметил. Вы можете испугаться, расстроиться, обидеться, просердиться, наконец. Но не обозлиться и не разгневаться. Удивительное свойство для девушки, выросшей в приюте. — В пансионе, когда же вы запомните? — Ну вот, я же говорил. Вы сейчас не злитесь, немного сердитесь, не более того. «Конечно, я же понимаю. а Вы мне мстите за то, что ко мне прицепилась это ваше так. Знаете, я еще не дошел до того, чтобы мстить девушке, которая годится мне в дочери, тем более из-за такой ерунды». Я помолчала, потом сказала. «Воспитанницы пансиона не имеют права на такие чувства, Ода. Что получится, если гувернантка или учительница всерьез обозлится и примется кричать на хозяина, его жену и детей и бить посуду?» Перед гувернанткой Орны трепетал весь дом, включая моего отца. Она умела гневаться шепотом, и это впечатляло. Словом, не нужно обобщать. Конечно, вас учат держать чувства в узде, но они от этого не пропадают вовсе. Поэтому я буду считать, что вы в самом деле не умеете злиться, пока не увижу доказательства обратного. И довольно болтать. Поберегите дыхание. Ступенька за ступенькой ложились под ноги, а конца края лестницы все не было видно. Кажется, мы не добрались еще и до середины. Именно там кара настигает самозванцев. «Пить хотите?» — спросил вдруг Ода, придержав меня за локоть. «Откуда вы...» — запрещено брать с собой оружие. «Ну, никак не фляжку с водой». И не леденцы с орехами. Я показала ему полную горсть сладостей. В дамских платьях довольно объемные карманы, хотя многие об этом и не догадываются. И фляжка у меня тоже была, только я не стала говорить. Графиня Тари сказала, они могут поддержать силы. Прекрасно, припасов у нас достаточно. Едва заметно улыбнулся Ода. Да, но побережем их. Я еще не хочу есть, а пить. Один глоток, хорошо? Хоть десять. Это только для вас. Ода! Вы полагаете, для себя я ничего не припас? Не первый раз ведь иду. Я чуть не поперхнулась от такого признания. И от удивления тоже. Ода был как-то странно весел. Я подумала бы, что он пьян, но не могла уловить запаха. Да и не позволил бы он себе подобного. В книгах писали, веселенький перед смертью тоже случается, благурит и шутит с охраной От страха. Неужели даже Ода боится? Не за свою Эву, ее нет больше. Не за судьбу Догнары, Просто за себя самого. Что же он не человек? Подумала я тогда и снова пошла вверх приостановилась еще на мгновение и сбросила туфли. и пес с ними». «Что этого вдруг?» «Вы когда-нибудь пробовали ходить на каблуках по лестнице?» Ответа не последовало. «Не знаю, сколько мы шли». Пробовала считать минуты, но сбилась. Ноги сделались тяжелыми и горели огнем. В висках пульсировало, словно после долгого бега или целой ночи танцев, а мы словно не сдвинулись с места. Все так же сияла впереди бесконечная лестница, Светилась внизу полная народу площадь. Может быть, это и есть кара для самозванцев, промелькнула в голове. Вот так идти идти. Цель где-то впереди, только до нее не доберешься, как не старайся. А потом упадешь без сил и умрешь. Если время здесь идет по-своему, снаружи никто и не поймет, что ты поднимался несколько суток, а не жалкий час. Интересно, кто снимает отсюда тела самозванцев? Это вырвалось само собой. Пишут, они оказываются внизу, сами собой. Удобно. Ода, давайте остановимся. Дышать трудно. Присесть ведь нельзя? Не знаю. Я бы не стал рисковать. Лучше так. Он взял меня в охапку, приподнял. Совсем невысоко, но и того хватило, чтобы немного дать отдых ногам. Я обхватила его за шею и, глядя вниз на столицу, думала. Ода ведь донес бы меня на руках, если бы мог. Вот только не имел права, ведь это мое восхождение. «Зря вы сняли туфли», — сказал вдруг он. Я, вывернув шею, проследила за его взглядом. На белом камне ступени выделялись красные пятнышки. Надо же, я не заметила, что стерла ноги в кровь. И как это вышло? Ступени такие гладкие, что, гляди, не поскользнись. Ода отпустил меня и приказал. «Дайте сюда ногу. Которую? Откуда я знаю, какую именно вы поранили?» Я ничего не чувствую, Ода. Созналась я, присмотрелась и добавила. Но по следам выходит правую. Вот ее и давайте. Он снова склонился передо мной. Ох, как неудобно делать это на лестнице. Поставил мою ногу себе на согнутое колено, осторожно ощупал ступню, мрачно взглянул, когда я невольно хихикнула от щекотки. Потом вынул платок, смочил уголок из фляжки и протер кожу. Щипало ужасно. И я не сразу сообразила, что это другая фляжка. И в ней вовсе не вода. И, наконец, перевязал мне ногу тем же платком и встал. «Если что, нижних юбок у меня хватит на повязке для обоих», — храбро сказала я. Идти было неудобно. Узел немного мешал, но право это не имело никакого значения. Снаружи ведь никто не увидит этого безобразия, верно? Надеюсь. К тому же я не собираюсь снимать сапоги. Идемте. Мы шли и шли. И я понимала, что скоро упаду без сил, не дождавшись той пресловутой середины лестницы, на которой гибли самозванцы. Даже Ода дышал тяжелее обычного и не возражал, когда я просила приостановиться на минуту. «Будто что-то тянет назад», — выговорил он во время очередного привала. Вначале было не так. «Но что? Не фляжка же ваша с огненным пылом?» — не удержалась я. «Нет, в тот раз она тоже была при мне». Не принял Ода шутки. — Оружия нет. — Что вы так смотрите? — Просто хотела напомнить вам об обещании, которое вы решили не сдерживать. Но передумала. — Какой смысл, если у вас нет ни револьвера, ни даже ножа? — У меня пока что обе руки на месте. Поэтому если иного выбора не останется, я просто сверну вам шею. Ладонь легла мне на затылок, и я невольно вжала голову в плечи. — Обо мне не беспокойтесь. Я не боюсь ни смерти, ни боли. Странно, что вы ее боитесь. Во что, избивали в этом вашем пансионе? Нет, то есть, иногда, созналась я. От его горячей руки дурнота и ломота в висках отступали, и мне не хотелось шевелиться. Но это такая ерунда. Я потому и боюсь, что не знаю настоящей боли, и даже представить не могу, насколько это страшнее розок или там ударов линейкой по пальцам. Интересные у вас выверты сознание. Идемте, Эва. Я не хочу ночевать на этой клятой лестнице». «Верно, скорее бы, — подумала я». А Ода вдруг произнес: «Вот оно. Что? То, что тянет меня вниз». Он сдернул с шеи цепочку с кулоном, покачал его на ладони, выронил на ступени. Подвеска рассыпалась пылью, которую тут же унес не весь откуда взявшийся ветерок. «Ода, зачем вы? Это же память Эвы. И память о ней? Нет, просто колдовская игрушка». «А все, что мне нужно помнить, у меня вот тут...» Он коснулся виска, потом стряхнул головой и подобрал мой треклятый шлейф. «Кажется, в самом деле стало легче. Идемте. «Пожалуйста, пусть это закончится», — взмолилась я, когда мы снова остановились. «Хоть как-нибудь. Я не могу больше идти». И вдруг мне вспомнилась госпожа Тассан. Словно ее тень стала рядом со мной. «Что значит, не можете?» Проговорила она невозмутимо, как обычно, и ткнула меня своей тростью в спину. Вы также скажете его величеству, если вам вдруг каким-то чудом удастся попасть ко двору. Я не умею делать реверанс, потому что ленилась. Нет? Значит, вы просто и не желаете потрудиться. Повторяем, девушки. Через «не могу» и «раз», и «два». Соберитесь, Ивина, и продолжайте упражнение. Вы не солдат. Откуда вдруг этот счет? Спросил Ода. «Идите молча». «Верно. Сейчас я солдат. Левый, правый, левый, правый. Не думать ни о чем, Только бы дойти. Дойти. И, видно, ты совершенно не стараешься». Госпожа Ува зашагала со мной бок о бок, то и дело подбадривая розгой. «Это было совсем не больно. Поди и достань до тела сквозь все юбки, но обидно. Я полагала, ты используешь дарованный тебе судьбы шанс». Думала, сумеешь выйти в люди, стать достойной дамой, невзирая на происхождение. А ты позоришь звание нашей воспитанницы. Запомни, ты не имеешь права на слабость. Другие могут себе это позволить, но не ты. Ну же, не хныч. Что за глупая девчонка? Госпожа Увы, я все смогу, честное слово. Я взберусь на эту проклятую лестницу, а наш пансион станет лучшим догнари, обещаю. Миленькая госпожа ева Это Мика подтолкнула меня в спину широкой натруженной ладонью. Вот не думала, что скажу вам, а все же. Самая вы моя любимая девочка были. С тех пор, как я в пансион работать пришла. Добрая всегда и к нам приветливая. Очень я по вам скучаю. Никто больше не придет, так вот. Когда мы в каникулы или в выходные шьём или стираем, ничего не расскажет. От этих ваших сказок даже зимой тепло становилось. А что Лика смеялась дурында, так это все равно. «Я-то знаю, она потом ночью плакала», — думала, наверное. «К ней принц не прискачет, хоть и красивая, да больно уж к людям злая». «Мика, Мика, ты всегда ворчала, но я-то знала, что ты никогда меня не обидишь. И ещё, ты наверняка находила потёки воска на моих простынях, а то и прожжённую искры дырочку. Но ни разу не сообщила госпоже Увы, что я читаю по ночам». «Эва, Эва!» Сэлли и Юна схватили меня под руки и потащили вперед. Мы всегда так ходили по коридорам на переменах и бегали на прогулках, если удавалось. Пускай за это ругали. Вот ведь настоящее чудо, как в книжке. Посмотреть бы на твоего жениха. Пришли к карточку, если сможешь. В свадебном платье ты будешь настоящей королевой, это точно. Буду, девочки. Обязательно буду. Стисну зубы и сделаю еще шаг. Еще. И, Вина, сосредоточьтесь. Мягкая пухлая рука господина Аксна подталкивает меня под локоть. «Вы знаете все правила на зубок. Вы можете решить эту задачу. Успокойтесь, вдохните поглубже и пишите. Не то будете пересдавать осенью». «Конечно, знаю и помню. Только как мне помогут эти правила сейчас, на королевской лестнице? давай Ко, иди не оглядывайся. Будто моих рассказок не слыхала». Старый стопник выпрямившись во весь свой гигантский рост, прикладывает широченную ладонь к виску. «Ничего не бойтесь. Страх. Вот главный враг. А, это Данкир. Очень в его духе. Пафосно и всеобъемлюще. Живы? Тогда вперед. Вот и генерал норенс И Бомард с Бимом здесь же, но им не до разговоров. Опять штопают кого-то. Прямо на лестнице, да. «А мы это, ваш велич, теперь очень главный в цельном училище». Гордо говорит мальчик. Ива, вспомнила я, наконец, его имя. Дичка хватает меня зубами за подол и тащит за собой наверх. Прочи смертельной ловушки. Других собак учим, то есть. Ну и людей, куда без них. Она, конечно, собака и сама копать может. Да медленно. А лопату не удержит. Вы обещали навестить наше поместье и взглянуть на розы. Вот и баронесса Ирен. Кажется, мы хотели обсудить один из проектов моего супруга. «Куда же без графини Этари?» «Вы так повзрослели». Графиня Лоран рассеялась облачком, а я нечаянно взглянула в другую сторону. Успела рассмотреть высокого худого мужчину со шрамом на виске. Действительно, как две капли воды, похожего на Ода. Разве что последний не носил бы А еще девочку лет десяти со светлыми косичками. Ей не терпелось бежать вперед, и она изо всех сил тянула старшего брата за руку. Были и другие тени. Я узнала даже его величество и двух принцев, и близняшек принцесс. Эва появилась напоследок. Она демонстративно прошла мимо, постояла, дождалась, покуда Ода поравняется с ней, и только тогда сильно толкнула его в спину, и сразу же исчезла. Он споткнулся, так что едва не упал. Устоял все таки а я, обернувшись назад, с ужасом увидела алые пятна на белом камне, и виной тому были вовсе не мои стертые ноги. Ода! На тёмной ткани мундира выделялось еще более темное пятно. «Я дойду», — шепотом сказал он. «Не теряйте времени». Я сорвала с себя шарф, прижала к его груди. Он намокал катастрофически быстро. «Как же так?» «Снаружи не должно быть видно ничего. Так каким же образом...» «Наверное, я думала вслух, потому что Ода сказал, перехватив мою руку». «Ни у одного у меня есть зачарованная пули. Идемте скорей» если упаду идите одна и вот он снял перстень силой надел мне на палец а меня осенило богиня что же мы медлим вашим порталом к боморду скорее нет здесь не действуют порталы проверял думал его не найдет ода дышал коротко и часто решил плевать на корону не прощу себе если умрет нет не вышло даже этот портал не пробьет защиту а пули пробили они же снаружи прилетели «Глупая его, девчонка!» Он улыбнулся. «Ну, сколько там осталось?» Я посмотрела наверх и опешила. «О, да всего ничего! Ступеней десять или двадцать!» О том, насколько они крутые по сравнению с прежними, я говорить не стала. «Ах, вот как!» Ода улыбнулся шире. Мундир его промокал на глазах. Ступени под ногами делались из белых алами. «Вот почему стреляли!» «Хотели остановить восхождение!» Если середину миновали, то после разберемся. Дайте руку. И И запомните, без вас я отсюда не выйду. Даже если придется ползти и тащить вас волоком. Я так и сделаю». На глазах вскипели злые слёзы. «И почему это Ода сказал, что я не умею злиться? Не доводите до такого. Ну же, сам доползу», — ответил Ода, но руку мне на плечи все таки закинул. «Он старался не опираться на меня всей тяжестью, но что толку, если Ода уже валился с ног?» Кровь было не остановить моим жалким кружевным шарфом. Бросайте, Эва, выговорил он. Нет, я сказал, бросьте меня. Ода все-таки вырвался, отступил на пару ступенек, едва не опрокинувшись назад, не мне бороться со взрослым мужчиной, пускай даже раненым. Пожалуйста. Идите, Эва. Я свое дело сделал. Вы умница. Вы справитесь и без меня. Его шатало, еще немного и в самом деле упадет. Покатится вниз. «Вниз, я приму эту добровольную жертву». «Что?» «Какую еще жертву?» «Да никогда!» Я ринулась за ним, обхватила за пояс и потащила вверх. Туда, где уже виден был выход. А там можно дозваться доктора Бомарда. Там ждет Данкир. «Никогда!» «Не дождетесь!» «И не смейте умирать!» «Эва вам не простит!» Казалось, у меня вот-вот сломается спина от тяжести. Но я обещала доползти хоть на четвереньках. «Значит, доползу!» Только знал бы кто, как неудобно делать это в треклятых длинных юбках. Вдруг сделалось легче. Я покосилась на Ода. Его обняла высокая, едва ли не выше него женщина в простом светлом одеянии. Безымянная, поняла я, когда она взглянула на меня. «Отдай!» — голос у меня сорвался. «Отдай, он не твой!» Я бы кинулась на нее, чтобы отбить Ода. В ход пошли бы кулаки, ногти даже шпильки. Но меня удержали, и вырваться я не сумела. Увидела только, извернувшись, что держит меня очень похожая женщина. «Не буду никогда тебе молиться», — выговорила я в лицо богини. «Зачем ты с нами так? Пусти меня. Пусти сейчас же. Я успею, я вытащу Ода и доктор...» Она не ответила. Увлекла меня все выше, выше, выше и отбивалась, как сумела. Но разве человеку под силу сладить с ней? Не помню, как я оказалась наверху, на площадке возле храма. Бронеса Эрен держала меня на коленях, а графиня Итария совала под нос клятые нюхательные соли. У нее они были такие, что мертвый бы восстал. «Ода!» Я резко села и увидела Данкира буквально в двух шагах от себя. «Не надо кричать мне в ухо, ваше величество!» — проворчал он. «Жив, ваш ненаглядный канцлер!» «Син, он...» Мне наплевать было, что там подумают придворный, глядя, как я на коленях подползаю к Данкиру и Ода, пачкаясь в крови. «Да говорю же, жив!» Даже без бомбарда обойдемся. Ничего жизненно важного не задето. Вовсе уж неприлично отпихнул меня маг. Зачарованные пули все таки по моей части. Те же? От Олена? Да, стрелка взяли. Наверное, он тоже из безымянных. Откуда ему эти пули перепали? От Эда или еще кого? Потом выясним. Непременно выясните, выговорила я. Его превосходительству несказанно повезло, добавил Данкир. Чуть влево или вправо, и пуля могла войти в легкое, в ребро, или того хуже, в позвоночник. А так на вылет прошло. Подумаешь, дырка в организме. Крови много, толку мало. Я вспомнила вдруг тень Эвы на лестнице. То, как она выжидала, а потом толкнула Ода в спину. Может, если бы не это, он не отделался бы сквозным ранением. Или целились в меня, а она сделала Ода щитом? Ведь не возвращаться же, чтобы спросить. Да не рыдайте же вы. Ну или хотя бы не нагрузило его превосходительство рыдайте. Ему же больно. Данкер силы оторвал меня от ода. Подумайте, что люди скажут. Наплевать, всхлипнула я. После восхождения никто ничего не посмеет сказать. И вообще, расскажите, что там было, жадно спросил он. Да, непременно расскажу и прикажу внести это во все хроники. Опомнилась я чтобы любой претендент знал, на что идет. Он выразительно взглянул на мои босые ноги. Правая перевязана грязным платком, потом на залитое кровью платье, растрепанные волосы, зарёванное лицо. Ничего. Главное, Ода жив. Я держала его за руку и чувствовала пульс. Слабый, но ровный. Он же химелец. А химелец скалы, которые не сдаются просто так. Сам сказал. «Кажется, королевский краб снова войдет в моду». Задумчиво проговорила баронесса Эрн, разглядывая забрызганную кровью юбку. Ничего, будет что снять с модников в пользу бедных, усмехнулась графиня Тари. И не успела ответить. Ода наконец открыл глаза, словно после страшного сна он силился выговорить что-то, но он не мог и только хватался за мою руку. О, кажется, теперь его превосходительство не сможет заснуть без своей эвы. Его будут мучить кошмары, не удержалась от шпильки графиня Тари. «Мы вышли», — шепнула я ему на ухо. «Вышли». Двуединое вывело. «Данкир вас заштопал, так что вставайте. Нужно встать. У нас еще столько дел». «Я бы предпочел бомбардам», — едва слышно ответил он, приподнявшись на локте. «Непременно вызовем. Но сначала нужно показаться людям». «Что, вот так? Вы себя со стороны видели? Пугла огородная не королева Какую заслужили» мстительно ответила я и протянула ему руку. «Вставайте!» Данкир сказал, что в ближайшее время вы не скончаетесь, так что нечего симулировать. Канцлер встал на ноги сам. «Нет, я думаю, Данкир помог, но...» «Ненавязчиво. Он это умеет, когда хочет». Идемте, покажемся». Ода вынул из-за обшлага один платок и тщательно вытер мне лицо. «В самом деле, час поздний. Люди ждут». «Ну а теперь ты зачем плакать?» Какой же вы невыносимый бревно, Мейнард! процедила графиня Лоран и отвернулась. О, да вас можно поздравить, Ваше Величество! Тут же встряла графиня Тари. Я прижала руки к груди, но прятать перстень было поздно. Все Свицкие уже наверняка его разглядели. Да, я сглотнула. Мы хотели объявить о помолвке сразу после восхождения. Но, кажется, ее придется отложить, пока Ода. не. Не оправиться после испытания. И я тоже. Как это скромно с вашей стороны. Ода взял меня за руку. Идем, покажем людям королеву, которую они заслужили. Ну да, именно такую. Грязную, босоногую, растрепанную, с замурзанным лицом. Ту, что падая, спотыкаясь, тащил на себе верного человека по этой треклятой лестнице, когда его подстрелил какой-то мерзавец. Ту, которую под руки внесла наверх двоединая. Так это выглядело со стороны. «Я же не сделала ничего особенного», — прошептала я, когда нас оглушил рев толпы. Ода еще снял мундир, оставшись в одной окровавленной рубашке. Это выглядело эффектно. Это вам так кажется. Но не огорчайтесь. Еще будет и сложнее, и страшнее, и... Хотя не представляю, что может быть страшнее помолвки с вами. Мы ее не подтвердили. Можете разорвать. «Не могу». Ода смотрел в упор. Я снял перстень добровольно. Я говорил вам, как это бывает. А вы? Ну, попробуйте, верните его мне. Конечно, я попыталась. Какой там? Перстень, казалось бы, большой, мужской, сидел, как влитой. летой. Это нечестно, Ода, сказала я. Вы хотели спасти меня и Догнару, пускай даже ценой собственной жизни. А я теперь просто не хочу вас отпускать. Потому. «Потому что я глупая девчонка, как вы говорите, и мне без вас. Я не смогу без вас. Это неравноценно. Я не сумел отдать перстень той Эви, как не старался. На этом точка», — произнёс он и покосился вниз на толпу. «Говорите, вы никогда не целовались?» «Я что?» «Пожалуйста, никогда не проделывайте этого впервые на глазах у тысячной толпы. Очень неловко. Клянусь двоединой».